Медсанбати, дорогой, в нем самом. Тебе морда рязанская завидно было, что народ отдохнет чуток. Казенного спирта пожалел? Нам всем под пули завтра, а тебе спирта жалко. Никто меня туда не налаживал. Я, считай, вас всех от вышки спас. Не дал там особо побуянить. Да и потом отшумил и прикрыл. Не влез бы вовсе, так и этого бы не произошло. Мы-то тебе, как своему, налили, со всем уважением. А уж как спас, это у Громова спросить надо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 Я уже тоже был на ногах и вертел в руке Полена. У Севергина была заточка, которую он держал уверенно и крепко. «Спец, значит?» «Ну что, прокурор, еще вопросы есть? Или ты теперь хочешь мои обвинения послушать?» Чалый не отвечал. Глаза его бегали вокруг, он что-то лихорадочно прикидывал. «За такие вот фокусы, родной, вам всем вышаг свободно обломиться может. Усек, так что убирай свою пихалку и будем считать, что этого разговора не было. У нас у всех общий враг есть». И он не тут. До него еще несколько верст, туда. Я кивнул головой в сторону линии фронта. Ежели не понял кто, так я и пояснить могу. Болезненно, но доходчиво. Объясни, Леонов. А если не дойдет, так и я подскажу что-нибудь. Бойцы раздались в стороны. В образовавшемся проходе стоял командир роты. Когда он подошел и что слышал? Увлеченные зрелищем бойцы не смотрели по сторонам, а зря. — Ну что, Севергин, чего молчишь? и бросил заточку под ноги. Попятился и уперся спиной в стоящих сзади бойцов. Ротный наклонился и поднял заточку. Повертел в руках, хмыкнул и неожиданно резким движением метнул ее в сторону. Чук! Заточка воткнулась в столб, подпирающий крышу. Капитан удовлетворенно кивнул головой, подошел к столбу, выдернул ее и оценивающе подбросил на руке. «Ну?» — он снова посмотрел на Чалова. Тот облизнул в раз с пересохшие губы и ничего не ответил. «Понятно». Ротный обвел нас всех взором. Значит так, Леонов, Севергин ну и все остальные участники этого действия со мной. Остальным отдыхать. Утром всем быть наготове. В десять рота убывает на передовую. Вопросы. Бойцы молчали. Нет вопросов. Значит всем все ясно. Он повернулся и пошел к выходу. Все названные капитаном потянулись за ним. Идти было недалеко. Штаб роты располагался метрах в ста от сарая, в обычном деревенском домике. Войдя в комнату, ротный снял полевую сумку и повесил ее на крючок. Воткнул заточку в стол и, обойдя его, уселся на лавку. Мы все выстроились вдоль стены напротив него. «Итак, слушаю объяснения. У кого они есть?» Я открыл рот, но капитан жестом приказал мне молчать. «Твои слова я слышал. Все. И по этому поводу у меня вопросов к тебе нет. Севергин?» Я в основном вашими объяснениями интересуюсь». Потупив голову, Чалый уткнулся взглядом в пол. «Молчишь? Значит, в курсе, что вам всем за такие действия может быть. Пример Громова ничему не научил?» «Научил. Ага. Значит, не совсем безнадежно. Ну что, Чалый, как прикажешь мне поступить? Вызвать сюда особисто? Благо, он рядом. Далеко ходить незачем. Что дальше будет? Надеюсь, объяснять не надо?» — Не надо, гражданин начальник. Гражданин начальник на зоне остался. Здесь Севергин, армия. И служат в ней не начальники и зеки, а бойцы и командиры. Так что учти это на будущее. — Так точно, товарищ капитан, учту. Уже лучше. — Так вот. Продолжаю. Особист — это один из возможных выходов. Есть еще и другое. — Рассказать? — Да, товарищ капитан. Так вот завтра нам предстоит разведка боем, и мне нужно, чтобы поставленная перед нами задача была выполнена полностью и по возможности малой кровью. Поэтому, Севергин, у вас есть два варианта развития событий. Первый — особист, и тебе он не интересен; Второй — завтрашний бой. Выполните приказ, вернетесь целыми. Про этот ваш залет забуду. Слово даю. Выбирай. У тебя есть пять минут. Чалы и его соратники переглянулись. Посмотрели вокруг на окна, на дверь. Севергин опустил голову, помолчал. — Что мы должны сделать, товарищ капитан? — Значит, выбрал второй вариант? — Так точно, второй. — Тогда выдвигайтесь в расположение. Задачу я поставлю Леонову. А уж как и когда он ее до вас всех доведет, его дело. Ваша задача — быть с ним рядом. Постоянно. Это для вас всех проверка. Шанс искупить свою вину. Для некоторых — последний. И смотрите у меня. Я за вами всеми смотреть буду. Так что никаких там фокусов. Леонов должен остаться живым. Я тут что-то краем уха слышал. Капитан подошел к Чалому и посмотрел ему в глаза. Мол, не всякая пуля спереди прилететь может. Так вот, Севергин, его пуля сзади не прилетит. Понял меня? Так точно, понял. Свободный. Леонов, иди сюда. Чалы и его подельники вышли. Я подошел к столу. Садись. Капитан показал мне на лавку, стоявшую напротив стола. Карту читать умеешь?» «Могу». «Тогда смотри. Вот высотка». Его палец указал точку на карте. «Вот тут и вот тут доты». «Два?» «Мы засекли два. Это не значит, что их там больше нет. На вершине горки есть какое-то углубление. Мы предполагаем, что там сидят немецкие корректировщики. Ваша задача состоит в том, чтобы ворваться наверх и по возможности там закрепиться». «Отправишь мне посыльного с докладом, что там наверху. Если вам удастся зацепиться за вершину, то батальон поддержит вас огнем и живой силой. Возьмем высоту, вернешься в строй, уже не штрафником. Командование интересует все, что вы сможете там обнаружить. Есть у них сомнения насчет этой горушки. Уж больно немцы за нее вцепились. С чего бы это? Не самая высокая горка в округе, у них и повыше есть. Зачем им именно это?» А обойти ее или разведку послать? Не один ты тут такой умный. Обойти нельзя, там мины, и немцы эти места пасут очень тщательно. А перед высоткой там мин нет? Смотри-ка, в точку попал. Нету там мин, и это странно. Разведка прошла без выстрела, без шума, да так там и сгинула. Никто назад не вернулся. Так что извини, но будет вам полноценная атака. Атакуем на этот раз всей ротой. Одному взводу там делать нечего. «Понял. Моя задача в чем состоит?» «Ты же ведь финскую прошел?» «Все, от звонка до звонка. Значит, знаешь, как с дотами воевать нужно. Вот тебе и карты в руки. Отберешь, кроме этих гавриков, капитан кивнул головой на дверь, еще с десяток бойцов, и постарайся хоть один дот взять. Зацепитесь за дот, батальон встанет в атаку. Вам и нужно будет всего минут десять-пятнадцать продержаться. Рота обозначит атаку с фронта, отвлечет огонь на себя». Вы должны прорваться, пользуясь этим обстоятельством. Оружие у нас какое будет? Обычное, винтовки, штыки, а что? Гранат бы нам. Распоряжусь, на складе получите. Еще что тебе надо будет? Бутылки зажигательные есть? Зачем это? Вы же не на танке идете? Для дота в самый раз. Тот же танк, только неподвижный. Хорошо, будут тебе бутылки, еще что? Пару десятков бойцов. В атаку им идти не нужно, пусть с места стреляют. А по месту уже им все объясню. Разговор с капитаном затянулся почти до отбоя. Мы вертели карту и так, и сяк, выбирая наивыгоднейшее направление атаки.